Усищи в обе стороны, с одного краю баба голая с сиськами, с другого надпись Вас обслуживает головатых Терентий Петрович. Пригласил Оленьку полюбоваться. Оленька сразу, все, Бенедикт, это сани мои, бери себе другие. Плюнул, но отдал ей сани-то и с тетерей вместе. Уж больно зол на него был. Противно было даже и бить его. А достался ему перерожденец Иакин, старец одышливый и с харкотой. Все у него в грудях, клекочет и блекочет, сипит и хрипит, еле ноги тащит. Пройдет два забора, да и остановится. Ох, Господи, царица небесная, грехи наши тяжкие, ох, прибрал бы Господь. И кашлять, да с сипом, да с мокротой, да харкать, да сплевывать, пока свое не отплюет, с места его кнутом не стронешь. Матушка Небесная, и сорок святых мучеников забыли меня, забыл Никол Тугодник, грехи мои тяжкие. Давай, дядя давай, трогай, дома поплюешь. Ох, смерть найдет, прогневит Господа, песню давай, удалую. Христос воскресе из мертвых. Стыдно было. Вдруг кто из знакомых увидит, скалить начнет, дескать, гляньте, гляньте на Бендикта, что за клячь у него? Да где таких берут? А то еще и прозвище дадут. И ведь как боялся, так и случилось. Тащился на Якиме мимо Пушкина, хоть поглядеть было, как он там стоит-то. А тут как раз Никита Иванович залез на наше все и отвязывает ему от шеи белевую веревку. Ну, как всегда. Увидел Бенедикта в позор и так и есть закричал. Да как тебе не стыдно, Бенедикт, на старом-то человеке ездить? Ты вспомни, чей ты сын.